Глава пятая. И тут замуж? Чтобы изменить свою жизнь, нужно понять, какую именно дорогу вам выбрать. Неправильное всегда будет приводить вас к самому началу. Снова и снова. Хочешь что-то спрятать? Положи его на самое видное место. Иногда, к сожалению, это правило не действует. Инесса и Нита. Велена говорила и говорила, я старалась всё запоминать. А в конце её монолога так и хотелось прокричать «Приятно познакомиться!». Но давайте по порядку. Я — Инита Веревская, старшая дочь барона Альтана Веревского и баронессы Иссы Веревской. Вчера мне исполнилось 18 лет, но матушка меня лишила праздника. И вообще я, то есть Инита, была наказана уже как неделю, пока не одумаюсь и поэтому обязана безвылосно сидеть в своей комнате и вышивать платочки для приданного. А все потому, что Энита отказалась принять предложение соседа Виконта хансварда Но, видимо, дочке барона надоело сидеть взаперти, вот она и отправилась искать себе приключения. И нашла на свою голову. «А почему я отказала принять предложение этого Виконта?» — не удержалась я от уточнения. «Ну как же так, госпожа?» Искренне недоумевала Велена. «Ну не говорить же мне, что я не ее госпожа, а считай, чуть ли не пришелец из другого мира, с Земли. Если, конечно, здесь слышали про мою планету и мой мир. Звездная пыль?» Развела я руками, все спихивая на непонятную мне вещь или предмет, давая понять, что моей вины там нет. Горничная не стала больше причитать насчет моей памяти, начав ругать тех, кто придумал ту самую несчастную звездную пыль, который попала от горничной. Как только её Велена не называла. И пакость, и мерзость, и гнили и гниль, и холера, даже поганка и скверной. Последнее мне даже пришлось уточнить, но всё оказалось куда проще. Всё предыдущее можно было сказать одним словом — скверно, и на этом остановиться. Но Велена была бы не Велена с её-то болтливостью. А на самом деле всё оказалось куда проще. Если приравнять к земле то это то же самое, что и запрещенное вещество у нас. Белый порошок, который при рассмотрении под каким-нибудь углом начинал местами сверкать и светиться, как снег в морозный день. Из-за этого и назвали порошок именно так. Эта пыль туманила разум, быстро вызывала привыкание, и люди хотели ее все больше и больше, отдавая все свои деньги. Бывало, лишались и всего имущества. Поэтому жены старались увести своих мужей как можно дальше от столицы, где все эти бесчинства и творились. Только вот от столицы дуарграда где и жила семья барона Веревского, было пару часов пути верхом на лошади. «Мир совершенно другой, а проблемы те же», — подумала я про себя. «А Виконт этот пренеприятнейший тип», — Велена тем временем продолжила рассказывать дальше, наконец-то перестав говорить о звездной пыли. «Четыре жены уже схоронил, да все не имется ему», Поговаривают, что каждая следующая супруга моложе предыдущей. Виконт хочет наследника, ведь ни одна из его жен так и не понесла от него. Да только слуги поговаривают, что он своих супружниц-то в ежовых рукавицах держит. Может, и хлыстом по ним пройтись за неповиновение. Бедняжки на одной воде и хлебе сидят. Я чуть яблоком не подавилась, когда услышала такое. Его бы самого этим хлыстом в ответ и на такую же диету посадить. Посмотрела бы я на него после, как он тогда запоёт. Но возмущаться по этому поводу не стало. Не поймут тут мои феминистические мысли. Даю голову на отсечение. И, конечно же, все в округе знают эти слухи. Правда, кто-то поговаривает, что Виконт проклят. Только вот этому никто не верит. Жестокий он этот Виконт. Сам всех своих жен погубил. И взгляд его до мурашек пробивает. Вот неделю назад он был с визитом. «Батюшка ваш не стал сразу отказывать, всё-таки Виконт перед ним был, но и согласия не дал. Только озвучил, что любимую дочь неволить не станет, если только она сама не захочет. Лиска потом рассказывала слово в слово. Она им прислуживала в кабинете вашего батюшки, там и подслушала ненароком. Ой!» Прикрыла она рот рукой, видимо, поняв, что сболтнула лишнего. «Ругаться не буду, дальше говори» мне сейчас было не до подслушивания слуг сперва бы разобраться как себя вести а вот ваша матушка всю плешь потом лорду проела она требовала немедленно дать согласие ведь викондо не только не интересовала ваше преданное, он даже готов был сам выделить средства на него как и вашему батюшке матушка все причитала что барон совсем не думает о будущем своих детей и лишает вашего брата хорошей партии ведь в таком случае Он мог бы посвататься дочери обнищалого графа не меньше, и титул бы повыше барона получил. Из-за этой скверны даже графы остались без средств. Для своих дочерей теперь они ищут зажиточных женихов. Вы своим приданным тоже могли бы не меньше, чем за сына графа быть сосватаны, а не за этого душегуба». Дальше Вилена начала перечислять приданные и ниты. Видимо, сама и помогала его подготавливать, раз знала вплоть до каждой иголочки в подготовленных сундуках. Чего там только не было. Кроме свадебного наряда и личных драгоценностей девушки, туда входило постельное и нательное бельё, меха и шубы, одеяло, подушки, покрывало, полотенце, кухонная утварь и всё по мелочи. Служанка даже домашнюю живность не забыла упомянуть. Дальше я уже не стала слушать, со слов Вилены, понимая, что, несмотря на то, что я была дочерью барона, могла возлагать надежды на более удачный брак и с тем, кто был выше Виконта. В этом мире на мезальянс смотрели сквозь пальцы. Поговорят да Еще и Ещё и звёздная пыль внесла свои коррективы в жизнь аристократов. Теперь герцогам и графам некогда было воротить нос от дочерей и сынов-баронов, а успевать хватать первым того, за кем обещано было больше приданного. Я же горько усмехнулась. «Интересная судьба у меня получается, не находите?» Хотела сбежать от одного престарелого жениха, а чуть не попала в руки другому. Только кто из них хуже? Ладно, еще папенька Эниты и и дочь свою обожал и насильно замуж выдавать не собирался, в отличие от матушки. Надо будет при случае поблагодарить его. Но насколько хватит терпения у мужчины выслушивать каждодневное зудение своей супруги про замужество дочери и хорошую партию? Думаю, и брат не будет сидеть сложа руки, И просто ждать своей участи, когда впереди замаячила более достойная жизнь. Получить титул Выше Барона всяко лучше, чем будущая участь сестры. Велена, я хочу почитать перед сном. После еды меня начало клонить ко сну, но хотелось узнать про устройство этого мира, его законы и о том, что меня может ожидать. Не могла же я и дальше проводить все свое время в комнате. Есть у папеньки в библиотеке книги про наш мир. «Извините, госпожа, но я-то грамоте не обучена. Не знаю, какие книги вам принести». Велена виновато опустила голову. «А библиотека у лорда хорошая». Мне ничего не оставалось, как поудобнее устроиться и закрыть глаза. Больше в тот вечер меня никто не побеспокоил, а Велена подготовила меня ко сну. После девушка погасила все свечи в комнате, кроме одной единственной, а себе расстелила нечто наподобие матраса на лавке в моей же комнате а рано утром прибыл лекарь, вызванный матушкой. «Госпожа, вставайте!» Несмотря на то, что легла я рано, просыпаться совсем не хотелось, даже несмотря на усердную тряску моего плеча Веленой. «Лекарь пожаловал! Мне нужно вас подготовить к встрече с ним!» Слово «лекарь» заставило меня открыть глаза, как и сесть на кровать. «Это какие здесь врачи, интересно, что к их приходу нужно еще и подготовиться!» Велена поправила мне сорочку, перевязала заново тесёмки, причесала, затем укрыла одеялом до подбородка, уткнула их по краям и ушла сообщать матушке, что лекарь может меня осмотреть. В комнату вошли сразу трое. Впереди всех шла матушка Иниты с высоко поднятой головой. За ней пожилой мужчина, пузатенький, пухленький, как колобок, делая мелкие шажочки. Он еле успевал за леди Иссой. А сзади всех плелась Велена чего-то с понурой головой. Словно девушка в чём-то провинилась и теперь боялась смотреть меня прямо в глаза. Что она успела натворить? «Доброго здравия, леди нита слегка поклонился мужчина. «Я Свен Деблонский, лекарь», — представился Колобок, ставя свой чемоданчик на тумбочку рядом с кроватью. «Говорят, вы немного захворали. Что же это вы, молодая леди?» «Так себя не бережете», — сыпал мужичок вопросами, но скорее для формы, а не для получения ответов на них, монотонно выполняя свое дело изо дня в день. «Готовы?» Я не знала, что ему ответить, поэтому только неуверенно кивнула, понятия не имея, как он будет меня осматривать и как лечить. Еще и взгляд матушки нервировал. Словно на консилиум собрались. Мужичок протянул руку в мою сторону, и на кончике его пальцев словно что-то заискрилось. Что это? Я чуть не вскрикнула от увиденного, и была бы возможность сбежать, я так бы и сделала. Но спинка кровати за спиной не давала мне возможности даже отползти от странного лекаря. Мужичок спокойно начал водить в воздухе вдоль моего тела, начиная с грудной клетки к ногам, затем обратно. В каких-то местах искры трещали сильнее, «Где-то вообще почти пропадали». Я чуть не прыснула от смеха. «Что за шарлатанство? Интересно, как он проделывал такой фокус? Спроси, но не расскажет ведь. Это же чистой воды обман». Но лекарь так уверенно себя при этом чувствовал. Взгляд тяжелый, глаза немного сощуренные, на лбу линии морщин. Затем рука лекаря остановилась над моей головой. Здесь искры затрещали сильнее всего, что у меня чуть волосы дыбом не встали. Наэлектролизовались. Лишь бы ничем не шандарахнуло. Хватит мне удара и по бордюру. Мужчина долго её держал, замерев, после убрал и выдохнул. И тут же загремел флакончиками у себя в чемоданчике. «Вот это избавит от головной боли!» — протянул он флакончик Вилени. «Небольшой ушиб на затылке. Ничего страшного». По три капли на стакан воды. «Ай-яй, лучше надо следить за госпожой», — покачал он головой. Я вздрогнула. Лекарь догадался про прогулку Эниты в трактире, про то, что на другое утро у неё во рту было суше, чем в пустыне Сахара, или он про рану на затылке. Обязательно говорить загадками. Нельзя, как у нас на Земле, сразу диагноз озвучить. «И расскажет ли он про всё матушке?» Ведь, узная женщина про ночную вылазку дочери, то последней точно не сдобровать. Главное, пила ли Энита что-нибудь в трактире, и в её питье была ли добавлена звёздная пыль? Вроде ничего мне не хотелось, кроме воды. Сам я вылечить не смогу, силы не те. Но зелье хорошее и самой столицы империи. Вот это для восстановления всего организма». Мужчина достал второй пузырёк с тёмной мутноватой жидкостью внутри. Аура у леди сильно истощена, словно она побывала на пороге у самой смерти. Целую ложку каждый вечер строго перед сном. И снова взгляд на Велену. За неделю, думаю, восстановится. Затем он закрыл свой чемоданчик, выпрямился и развернулся в сторону матушки. Женщина стояла не живая, не мёртвая, словно ожидала свой приговор а не вердикт про болячки дочери. Она так переживала за неё? А вот с третьим вопросом я вам, Леди Иса, к сожалению, помочь не смогу. От его слов матушка поменялась в лице, вся побелела, но тут же сумела взять себя в руки. Никто не сможет. Это он про что? Неужели шарлатан что-то ещё увидел? И почему про смертельную болезнь не озвучить бы прямо мне? «Ведь хозяйка этого тела теперь я?» «Может, и Нита поэтому в трактиры подалась?» «Так сказать, гульнуть напоследок, попробовать то, что для неё было неприемлемым?» «Тогда, получается, она сделала то, что хотела, и потом умерла, а меня каким-то образом перенесло сюда». «Но вот что именно?» «Это вам, как договаривались!» При этом матушка уронила мешочек на ладонь колобка. Звякнули монеты. «Это ж сколько он получает за пару пасов по воздуху над телом человека и свои фокусы!» «И помните проклятву!» — жестко проговорила леди Иса и, больше ни слова не произнеся, последовала к выходу. Колобок кивнул, затем попрощался со мной и направился следом за женщиной, оставляя нас с Веленой одних. Я же была под впечатлением от фокусов лекаря, да так и продолжила сидеть в положении полулежа, пытаясь понять, в чем их секрет. Тем временем горничная налила из ковшина воды и капнула необходимое количество одного из двух зелий в стакан, а затем протянула мне. «Велена, а что у лекаря были за искры на ладони?» Забирая лекарства, задала я вопрос. «Вдруг слугам известен секрет фокуса? Они же многое видят и слышат, пока мы думаем обратное». Девушка едва удержалась, чтобы снова не запричитать, но объяснилась. «Магия, госпожа!» «Правда, лекарь Даблонский обладает слабым даром, но другого у нас в Арграде нет. Всех сильных магов забрали в столицу, чтобы лечить тех, кто хотя бы раз пробовал звездную пыль. Хвала Создателю, с вами все в порядке», — проговорила Велена и приложила обе ладони к груди, а взгляд вскинула наверх. «Молилась, что ли?» «Давайте я причешу вас. Леди Иса скоро велит подать завтрак, не опоздать бы». Я не успела удивиться. Раз каким-то образом после своей смерти сумела попасть в другой мир, да еще и в чужое тело, то и наличие магии здесь могла принять. Со временем. Пока Велена заправляла постель и подготавливала для меня платье, я присела перед трюмо. Но не успела задать очередной вопрос девушке, как дверь в мою комнату распахнулась, и снова появилась матушка. «Оставь нас одних!» Подойдя ко мне ближе, проговорила она. Велена слегка склонила голову и тут же мышкой прошмыгнула в коридор. «А дальше мне пришлось прикладывать ладонь к щеке».